голова четверт «Мне неловко», — заявила мимика, успешно прячась за грот мачту. «Очень неловко». «Мне тоже», — поддержала ее Матильда, правда, не прячась, а отважно держа полуголую грудь и все остальное по ветру. «Нам всем неловко», — фыркнула Тами, почти скрытая фальшбортом, посему и преисполненная уверенностью. И им неловко. А что теперь, уплывать?» «Ну да. Уплывать было не вариант, даже если учесть, что атмосфера происходящего была неловкой. Все началось с того, что после того вечера приема, братания и совместных возлияний поднялся вопрос, а как, собственно, нам в гости-то постучаться? Просто приплыть, как справедливо заметила л и р и т будет весьма неважной идеей, так как я все-таки герой». Асатарис уж точно не оповестила всех своих подданных о том, что некий м о ч к р а е м может, вальсируя, войти в предел ы ее царства зла. Будь я обычным, мелко травчатым героем, то проблем бы не было. Пройди до дороги на КПП, покажи документы, получи сопровождение, дочеши да себе дальше. В нашем же случае все было слегка не так. Поэтому, дабы не вызывать лишней паники, Лилит добыла из Индаря свой собственный магикон с которого и сделала несколько звонков знакомым. е г невинное сообщение и запрос на посоветоваться почему-то вызвал страх, панику и даже немного истерии. На несколько часов Суккуба стала едина со своим средством связи, пока мы просто болтались на вернете в с в океане и особо никуда не плыли. Но ну и в итоге все свелось к тому, что для спокойствия населения из демонов, демонов б л а ж е т Оказалось, необходимо устроить торжественный прием корабля в порту, где будут громко и отчетливо сообщать всем, что я пришел с миром и званый. Отличная контрмера, целиком одобряю, правда, был нюанс. А именно, устроить праздничное событие из приезда героя в «Империю тьмы» было идеей настолько сомнительной в глазах участников движухи, что мы просто не знали, что делать и как реагировать. Противоположная сторона тоже. Итог? «Транспаранты в порту? Есть. Большие, красивые, даже со словами. Держат их здоровые рогатые мужики, как бы не под три метра ростом. Транспарантов и мужиков много. Оркестр? Что-то играет. Трубы дудят. Дуди трубят. Не очень красиво, вон как а, нашу кошка девочку корежит, но в наличии элемент имеется». С о п р о в о ж д а ю щ и м и тоже особых проблем нет. Их там н о гавани много, разных, рогатые, хвостатые, многоногие, летающие, ползающие, полупрозрачные, всех цветов и размеров. Демоны, как есть, то есть, как можем заявить, уже прошаренные в одной академии монстров мы, представители разных рас, национальностей и вероисповеданий, прибывшие частично из другого мира и в р а ж д е б н о й большей части цивилизации этого, стоят, встречают. И руки, и лапы, щупальца, усики, и мандибулы у них без оружия, у некоторых даже с цветами. Но с какими рожами мы друг на друга смотрели! Веритов с е л е слышно бурча о том, что ему просто необходимо от нас отдохнуть, отчего приближающаяся гавань выглядит для него особо желанной, неторопливо пёр пирсу. На палубе корабля стояли мы, накинувшие для антуражу и слияние с общественностью пафосные чёрные плащи. а вот морды у встречающих были откровенно неверящими в происходящее. Ну, разумеется, нагнали сюда госработников, о которые ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем. Объяснили, наверное, через пень-колоду. Вот они сейчас и охреневают при виде приближающегося меня. Ага. Громко зарал мегафон, многократно упоминая, что вот это вот плывут дорогие гости князя тьмы, званные, жданные, желанные, очень дорогие, поэтому... где ваши чепчики и прочие предметы нижнего туалета, мол, начинайте, то нарущу был такой же неверящий. «Ничего не ломать, никого не провоцировать, рожи не корчить», — седил я, продолжая держать на лице широкую улыбку и делая ручкой встречающим. «Если мы здесь все сломаем, то плыть дальше будет некуда, поняли? Будем по островам шататься и смущать дикарей уровня до трехсотого». Позади раздался звук, п о д а в и ш у ю с я воздухом суккубы. И тут случилось чудо. Распихивая сомневающихся в собственной адекватности встречающих, на первые места в этом приеме абсурда вылезла здоровая пузатая туша свинодемона, искренне улыбающегося во всю свою немаленькую пасть. «Маш кроем, сон!» — весело заорал нам, маша рукой, ж и к трыхал дым, д и м а н ю г а с которым я завел поверхностное знакомство в одной деревушке. в и т р а Горцама, добро пожаловать в империю тьмы! Мы вас очень ждали!» И все сразу стало как-то попроще. По крайней мере, никто не начал с визгом убегать или нападать, когда мы спустились с корабля. Весное население, как я понял, увидев целого генерала, машащего нам ручищами, поняло, что они являются жертвой массовой галлюцинации и психоза. А если и является, то такое, где и сами генералы не пляшут, а значит, в любом случае можно расслабиться и закурить. Тем более, когда в чёрном плаще с корабля спустилась вполне себе аутентичная суккуба, щ е р я ю щ а я зловещим титулом. А дальше мы всей дружной кучкой под предводительством н а л ь г и р у ю щ е г о пузатого з д о р о я к а с головой кабана поспешили к телепорту. В спину нам летели одинокие пожелания Веритаса быстро не возвращаться, и тяжелое молчание тех, кого с площади еще не отпустили. Несмотря на то, что город мы проходили насквозь умеренно быстрым скоком, дабы не смущать тех, кого не оповестили о нашем прибытии, времени полюбоваться на архитектуру монстрячьего поселения у нас было с избытком, и она впечатляла своей чуждой моим шаблоном гармонии. Монстр, демон, чудовище и прочее разумное и условно злобное размеров бывает разных. От похожих на крупных мартышек-гоблинов довольно мерзкого и злобного поведения, до да массивных чудищ весом тонны за три. Между этими двумя размерами была пропасть других. А ведь каждому нужен дом, логово, нора, да ещё и с условиями, подходящими виду. Частично эта проблема решалась забавным способом. Строились большие куполообразные д о м и щ и для разных там гигантов, а уж на, и вокруг них... надстраивались дома для среднеразмерных демонов. Что касалось более мелких или летающих экземпляров, то для их построек возводили на куполе большого дома нечто вроде чаши, где те и строили свои домишки. В результате демонический город напоминал лес веселых, огороженных грибов с вогнутыми кверху шляпками, разделенными широкими и удобными дорогами. Причем, как я понял, есть еще и развитая подземная часть, где живут и трудятся те, кому не м и л солнечный свет. Своеобразный город, но не лишённый гармонии. и п о с б е ш и м же!» — бодро пыхтел свинодемон-генерал, увлекая нас за собой. «У гарпи полуденных шёл. Если же они в ы д е т героя, то панику точно разнесут». «А как же в столице?» — сварливо поинтересовался я, вынужденный почти бежать за пузатым гигантом. «Там привычный». ж е к добродушно отмахнулся. я п о с о л ь с т в о экскурсии. Да и меня с госпожой л и в е знают. В общем, обойдется». «А с кораблем ничего не сделают», — поинтересовалась Тами, легкой р ы с о й приближаясь к идущему в авангарде демону. Для нее все происходящее было чуждо, но забота об имуществе для гномки была на первом месте. «Пылинки сдувать будут», — твердо пообещал генерал, улыбаясь рожей. «Я пригласил местным...» что если хоть что-то случится, то сама князь Твы подарит герою особняк в этом городе, и он будет в нем жить». «У-у-у!» — ехидно провыла Саяка, семеня около меня. «Раньше, случись такая оказия, я бы скакал за трыхал дымом, у в е ш е н н ы й ленивыми женщинами, как елка, игрушками. Но благотворное влияние демониции уже начало щаться. А что делала Лилит Митрогард? А ничего особого. Она просто вела себя как женщина. Никак. Суккуба, соблазнительница. Хотя такое довольно странно говорить про т о кто кроме высоких сапог носит лишь несколько ремней, лишь частично прикрывающих ее наготу, а просто как женщина. Демоница двигалась как женщина, говорила как женщина, улыбалась как женщина. Без всякого подтекста причем. Мои личные с ней отношения застыли на планке два индивидуума осторожно интересуются друг другом по-трезвому. И это обоих целиком устраивало. А вот в остальном, ну кто у меня в команде себя так умел вести? Саека? Ха! Она как русский студент с чем-то вроде поломанной поисковой системы в голове и тонны сарказма наперевес. Тами? Маленький рыжий гопник с переизбытком энергии. Матильда? Ну, хотелось бы сказать, что нечто женственное в жрице есть, но не получалось. Наша э к с п е и ц и о н и с т к а вовсю культивировала свой образ невинной юной девушки с сиськами, что было слегка не тем. Ну и под з а н ы с мимика. Она, это даже не смешно, кышка-девочка выглядит и ведет себя как голодающий карманник с н е д а е м о й жаждой самовыражения через песню. А тут появляется вся такая высокая, стройная, на каблуках, знающая слова «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры». Прям как будто из Питера приехала. Причем главное, что я заметил, основной причиной моментального появления у Лилит авторитета — Было в том, что она была высокой, плюс сдержанность. Вот наше девичество и стало цивилизовываться ударными темпами. Относительно, конечно, но я так прикинул, что недалек тот день, когда мои буйные подруги будут морально готовы завести себе расчески, пока о живых глазах читалось явно выраженное намерение п р и б о р а х л и т ь с я обувью на каблуках. В общем... Цивилизация робко постучалась в двери нашего веселого общества, а я решил ей не мешать. Тем более, что Лилит вела себя чрезвычайно прилично и немного скованно, что у нас всех, включая Виталика, ставило в тупик, так как с таким явлением наша команда еще не сталкивалась. «Ого-го!» — медленно произнес я, оглядываясь по сторонам, после того, как забавный, усатый, т р и н о г и й черт, выполнявший обязанности мастера-телепортатора, завершил свое колдунство, перенеся нас столицу империи тьмы. Ого-го! Город был огромным. И черным. То есть из черного камня, напоминающего базальт, и огромным. Нет, не таким, как Москва, которая не сразу строилась, а вообще огромным. Впрочем, если вместо МКАДа нарисовать циклопическую стену из того же черного камня, причем настолько люто огромную, что в ней со внутренней стороны сплошь почти до верха идут врезанные в толщу спаянного камня жилые этажи, если все это безобразие окружить тем, что в младенчестве можно было бы назвать рвом, а сейчас вполне даже волгой, загнутый в бублик. И если посереть этого гигантизма, воткнуть вообще безбашенно огромный и апофигически высокий замок, в который мы телепортировались на одной из верхних площадок, оттого и получив возможность все так детально рассмотреть, «Если вы смогли такой отгрохать, то как до сих пор не захватили континент?» Зачарованно прошептала Тами, встав на цепочки и разглядывая с верхотуры всю эту мрачную столицу, что кипела враждебной человечеству и эльфячеству жизнью в пятистах метрах ниже попы рыжей. й э т не мы», — отбоярился Ажик, пожимая необъятными плечами. «Такой город для демонов на каждом континенте с незапамятных времен». н а с т о я щ е г е з д о тьмы восхищенно пропищала Матильда, став рядом с нами. Длуждающий на верхотуре замка ветер тут же задрал ей подол на голову. «Это что?» — пробормотал д о в о л ь н о й свинодемон, культурно отворачиваясь от оголившейся жрицы. «Вы еще подземную часть не видели?» Краткий ликбез, проведенный генералом, вогнал меня в ступор. Наказалось, что весь этот город, у которого, кстати, не было названия, был одним колоссальным артефактом, масштабирующимся в зависимости от количества своих обитателей. Сейчас он был в полностью развернутом состоянии, предоставляя демонам удобнейшее место для жизни. Здания под разные размеры разумных, широкие дороги, понятная геометрия архитектуры, но если сюда придут злые люди и начнут умножить местных обитателей на ноль, город начнет меняться в зависимости от количества оставшихся в живых. Здания будут падать, перекрывая проходы, Спуски в подземную часть обваливаются, прочая джигурда творится, превращая черного архитектурного колосса в сложнейший лабиринт, выжить в котором будет сложно даже самым высокоуровневым смертным. В общем, зло по природе бессмертно. Сюда можно ворваться, героически раздавая по щам всем непричастным. Можно даже закозлить самого князя Тьмы. Можно сломать хребет всей армии этих пришельцев из другого мира, Но вот истребить под корень просто не выйдет, сколько бы человек, эльфов, гномов и прочей гадости сюда не приперлось бы. Просто потому, что там, внизу, где тоже, может быть, лабиринт, растет жирать. н И это ж р а т ь подходит только местным, которые прятаться и выживать тут могут годами, а вот люди не смогут». «Идемте», — поманил нас лапой пузатый демон, разглядывая свой магикон. «Ее величество ожидает. Потом, если з а х о д и т е «Устроим вам полноценную эксушью!» Переглянувшись, мы отправились за трехл дымом в пучины дворца. Это действительно были пучины, иначе не назовешь. Сплошные переходы, арки, небольшие залы с диванчиками. Все, конечно, дорого-богато. золотом и прочими прибамбасами, но в меру. Вполне себе такое эпичное и восторженное место, рядом с которым дворец сученока смотрелся бы, ну, не так, чтобы очень. Умеренно, пафосно. Десятиметровые потолки, лепнина, люстры. Люстры хорошие, это я сразу определил, профессионально. Небольшие, что важно, на массивных креплениях, так еще и снабженные механизмами спуска. В общем, по уму сделано. А еще тут было отопление, что вообще привело мою коммунальную душу в восторг. А вот чего тут не было, так это встречающих. Вообще. Генерал вел нас по совершенно пустым коридорам, что не могло не вызвать подозрений, которые я тут же озвучил. «Жик, дружище!» — к р а т ч в он а ч а л я, заставляя свина демона слегка вздрогнуть. «Надеюсь, тебе не дали указания скрытно провести нас к с а т а р е с за тем, чтобы она озадачила нашу бедную команду каким-нибудь заданием, а затем выпнула за пределы империи, так сказать, не смущая умы подданных. Мы с е г д а не на работу приплыли, а в гости». Злое женское ворчание на пять голосов сделало мою последнюю фразу очень зловещей. Самого демона это тоже впечатлило, х о ч е о н развернулся, едва не сбив меня пузом, а затем горячо заверил. «Нет, мачкрайм, всё не так совсем. Просто ты не герой, понимаешь?» «Ей что, стыдно нас показывать?» — вредным тоном добавила бывшая ведьма свинодемону напряга. «И снова нет», — решительно отрубил генерал. а затем добавил, слегка замявшись. «Просто демонстрировать вас нужно при большом стечении народу. Сразу и масштабно, так сказать. У нас тут далеко не все читают газеты. Со дня на день у к н я з я т ь м ы будет большое обращение к жителям столицы, вот тогда она тебя и представит». «И это все?» — лучисто улыбающаяся Матильда, напавшая с этим вопросом на демона, выскользнув у меня откуда-то из-под мышки, в е л а генерала в легкий ступор. «Нет», — выдохнул он, глядя, как л е л и ц складывает руки на груди, начиная сверлить его испытывающим взглядом. «Есть еще кое-что. Я вас веду прямиком на встречу с госпожой Сатарис. Она сейчас не одна. В общем, все увидите сами». «И зачем мы будем ей мешать?» — захлопала ресницами блондинка. «Мы подождем. Вон сколько диванчиков». «Думаю, это нас вас уже ждут», — тяжело вздохнул свинодемон. «Что-то, кое-что случилось». «В вашей империи», — тоскливо, но тихо взвыл от Ами. «Мы опять попали?» «Нет», — мотнул головой свинодемон, продолжая быстро шагать. А «В мире». «Залы, анфилады, галереи, этажи. Вся эта пустая, как будто вымершая зона мелькала у нас перед глазами». уже порядком замыленными от роскоши, а мне на ум лезли дурные предчувствия. Спасал только вид Лилит, перебывающий в молчаливом недоумении. Краснокожая красотка то и дело порвалась подойти к Жику, явно за тем, чтобы начать расспросы, но каждый раз себя одергивала. «Герой, идущий по замку властелина Тимы», похоронным тоном внезапно начала мимика, «его ведет генерал армии демонов». «А еще мы бывшего генерала нашли, и никого тут не видим», — озвучив свои мысли, причем, очевидно, самой себе, кышка-девочка выпучила глаза и истошно заорала. «Это западня!» «Циц!» — веско сказал ей, выдав профилактический подзатыльник. «Не п о з в а л и нас перед хозяевами. Как будто первый раз в западне. Давно уже не девочка поди. А тут хотя бы помрем, как положено, от д е н о н о в п р а в о с л а в н и к е по канону». Наши демонические спутники от такого ж поперхнулись. Нет, ну а ч о Ищут нас по всем морям, океанам, континентам, инкриминируют разное, слава дурной опять же, как у дурака Махорки. Система, м а т е постаралась. Если не это выданное давным-давно приглашение Сатарис, то мы бы сейчас пёхались на в е р и т о с е как роза в проруби, и пугали бы разных бедолаг. — Да нет никакой западни! — взвыл, схватившийся за голову ж и к трыхал дым. «Госпожа Сатарис очень хорошо относится к мачу Крайму, очень!» Выдав это, демон закрыл себе рот обеими руками и испуганно уставился на нас. «На сфингальной баня упала», — вредным голосом настороженно спросила г о с п о ж а т а Камацари, останавливаясь и у п е р в а я руки в бока. «Он же у нее просто трусы стащил. Мач, чего мы не знаем?» «Я ничего не делал», — тут же гаркнул я так, что эхо понеслось по Анфеладам. Мы просто немного поговорили». «Знаю я эту отмазку», — недовольно пробурчала бывшая ведьма, настороженно сопя и нагнетая нездоровую атмосферу. Тами, Матильда, Мимика и даже Лилит тут же спародировали ее позу. Мне захотелось срочно в гараж, на все выходные. Страхал дымом в е р е т а с а м и Виталиком. «Сейчас не время для всего этого», — принял отчаянный вид Синодемон. «Нас ждут». «Тогда пойдем», — решительно кивнул я. принимая деловой вид и о т в о р а ч и в а ю с ь от подозрительно щурящихся спутниц. Мало ли чего они там надумали. Мало ли чего сама Сатарис надумала. Генерал, вновь п о т о п а в ш и й впереди, извлек Магикон, пиликнувший ему до этого, а потом издал панический вопль. — Нас очень ждут! — Но тогда побежали, — еще решительнее к и в н у л я, ускоряясь и стремясь оказаться не то чтобы поближе к Сатарис, но подальше от пыхтящих девчонок. Им пришлось скакать за нами на ходу что-то злобно бурча. Ждали нас в большом, но довольно уютном зале с камином, гобеленами на стенах, красивыми статуями и большим овальным столом. Атмосферу в помещении слегка портили висящие в воздухе магические экраны, демонстрирующие собравшимся у них разные кричащие и гневные лица разумных, а также сами собравшиеся. Но как могут не портить атмосферу аж семь фигур в длинных черных плащах? А тут ещё и мы в длинных, чёрных и развивающихся в помещении чёрных плащах. Один ж и к без плаща стоит, нервничает, дисгармонию вносит. «Мачкрайм!» — прогрохотала высокая массивная фигура в чёрных доспехах до того, как я успел найти взглядом сатарис. Назвавший меня по имени Огромный Мужик сделал несколько шагов по направлению к нашей весёлой компании, а затем остановился, патетично простерев вперёд руку. «Это мачкрайм!» «Я за него!» — осторожно оповестил я собравшихся, начав разглядывать вышедшего на передний план мужика. «Всем привет в этом чате!» Был здоровяк, бледным типом, с мужественным лицом, полным р у б л е н ы х черт. Хоть сейчас на советский плакат пропаганды трудовых подвигов и космонавтики. Правда, его бы не взяли в космос из-за нестандартных габаритов, но это уже мелочи. Девочки на такую машину мускулинности должны вешаться не просто толпами и табунами, н а прямо ордами. Мало того, что здоровый и красивый, так еще и блондин, и глаза голубые. Правда, слегка смущает то, что я вижу в статусе этого дядьки нехорошую подпись о том, что он а х у р в е д е и л князь тьмы. Но девочек бы это не отпугнул. Стоп, что? Сатарис, а р х у в е д е и л Стерн, Коломия, Трюгус, Зайрон, Темпеста — все эти демоны князья? «Это ты все это устроил?» Мелодичным и тонким, но злым до да нельзя голосом п р о п е щ а л а бледная девочка лет тринадцати, с головой украшенной, кроме пышной розовой прически, еще и парочкой витых бордовых рогов, как у барана, тыкая своей бледной ручкой в один из экранов. «Ты! Ты!» «Коломия!» «Не смотреть на уровень... Не смотреть, я сказал!» «Зачем?» Шаг вперед сделал другой князь, выглядевший как бледный сухой мужик с парой глубоких шрамов на лице. «Мы следили за тобой, герой. Многое из твоих деяний можно понять, но это... Зачем?» Рука этого Зайрона тоже указывала на экраны. Но я-то не видел, что на них. Правда, заявить об этом небольшом нюансе была не судьба, так как сделавшая шаг вперед Сатарис... Они что, репетировали? Громко, но спокойно заявила. «Это не он». Красавица-брюнетка была одета слегка иначе, чем я помнил. Хотя тогда, во время нашей встречи в архиве Великой Библиотеки, многое было не разобрать. Но меня наполнило уверенность, что короткие шорты и раньше могли быть. А вот аж три толстых ремня, почти закрывающих эти самые шорты, явно нечто новенькое для самого князя. Эти три здоровенных аксессуара разительно отличались цветом от всей остальной одежды, собравшихся п о в е л и т е л е й тьмы. Они были не чёрными, а ещё на бёдрах князя красовались мощные кожаные кольца с замочками. — Мы в р и м сделал шаг вперёд ещё один чересчур высокий, но худой, как Кощей, мужчина, точно репетировали. — Но дело слишком важное. Нужны неопровержимые доказательства. Матч Крайм? Ответь на вопрос. «Где ты был последние два с половиной месяца?» «Плавал», — припло вырвалось у меня из глотки. «В Агабахабаре были, сладкозвучный турнир выигрывали». «Выиграли?» После вопроса Зайрона, лица присутствующих князей, кроме Сатарис, довольно сильно вытянулись в у д и в л е н и и Тем временем худосочный князь, сделав еще шаг вперед, куда более миролюбивым т о н о м спросил. «Если вы играли, значит, у вас есть приз?» «Можете показать?» Мимика, прижавшая уши к шевелюре так, что те почти скрылись в фиолетовых волосах девушки, коротко дернула рукой, материализуя рядом с собой полутораметровую золотую статую богини, бывшую призом за турнир, а заодно почему-то не теряющей своих свойств рядом со мной. Хотя вроде бы п ь я н ы й Бенжо Магомами, да колосится дальше грудью Осик Ртарши, говорил о том, что статуэтка зачарована высококвалифицированными волшебниками, А сама Хататарис просто своей силой утрамбовала в нее чары поплотнее, дабы приз был вечным. «Ты была права, Сатарис!» Глухим, торжественным, но слегка унитазным голосом проговорил большой дядька Арху Видеил. «Не обижайся на нас! Слава Мачикраема очень специфична, но даже он вряд ли бы смог одновременно быть на Агабахабаре и при этом устроить вот это вот все!» «Но он может что-то знать!» и с к л я в о ряхнула маленькая князь тьмы, топча по направлению к нам ножками. Добежав, она с н е д е л с к о й силой в ц е п и л а с ь мне в руку, а затем ломанулась назад, таща меня к экранам. Дотянув меня до них, чрезвычайно юная и высокоуровневая повелительница зла начала тыкать своим маленьким пальчиком на один из экранов, слегка истерически вопрошая. «Ты знаешь, знаешь?» Я взглянул туда, куда хотели. Почесал затылок. Задумался. «Нет». «Не знаю», — честно ответил я, заставляя владык-демонов начать недоуменно пересматриваться. «Видимо, они умели определять ложь, а заодно понятия не имели, кого еще можно обвинить в происходящем». «А что вообще происходит?» т н о в самом деле, откуда я могу знать три здоровых, высокотехнологичных доспеха, занятых сжиганием груд книг из огнеметов? Мы как-то больше поживым».